Глава 14. Король Итар, которого сегодня славили в самых лестных выражениях, восхищаясь его прозорливостью по части женитьбы на умирающей королеве и скорого вдовства, вообще обзаводиться супругой не собирался, наследие его крови могло стать для будущих детей настоящим проклятием потому всерьез предложение своего короля насчет вступления в брак с какой-нибудь знатной девицей нужного воспитания и взглядов не рассматривал. Кивал, соглашался, что это было бы уместно, но инициативы не проявлял. Недостатка во внимании женщин он никогда не испытывал, предпочитая приятные и взаимно необременительные отношения, не вмешивая в них клятвы у алтаря. Но сейчас вдруг оказавшись в нежеланной роли супруга, почему-то не мог оставить попыток понять, что с его женой. Хотя ее смерть была бы ему вполне удобна. Не сейчас, а чуть позже, когда двор осознает, что вертеть новым правителям не удастся. Дело не в яде, в этом он был уверен, но предположение Эйдола было слишком безумным, чтобы принять за истину, и слишком укладывалась в общую канву происходящего, чтобы просто отмахнуться. Тамила действительно нравилась ему, она умна, рассудительна не по годам, к тому же прекрасно воспитана. Если бы он собственными глазами не видел, на что способна королева в экстренных случаях, даже сказал бы, что выдрессирована, но уж это слово к его жене точно не применишь. «Вот и сейчас королева...» Не понимая, чего он добивается, тем не менее мгновенно включилась в игру, поддерживая супруга, и даже почти хмурилась в попытке понять, зачем он доводит отношения с сильнейшим магом Гаррета до фактического противостояния, лишь протянула ему руку, приглашая пройти в ее покои. Комнаты эти он уже видел сегодня, хотя и не рассматривал, если только с точки зрения безопасности. Вот тут придраться было не к чему – и чары, и архитектурные решения были на высоте. Если закрыться изнутри, в комнатах королевы можно без особых проблем пересидеть несколько дней, ожидая, пока осаждавшим надоест предпринимать бессмысленные попытки штурма. Даже вода в личную купальню и крошечный фонтан подавалась не через общую сеть дворца, а из отдельного колодца, выходы к которому были замурованы и опечатаны магией. Кто бы ни проектировал покои королевы, сделал он это на совесть и с учетом, что однажды это может спасти правительнице жизнь. Итар проводил жену к широкой кушетке, застеленной зеленым, словно мох, шелком, и опустился на стоящий рядом стул, не разжимая пальцев на крошечной ледяной ладошке. Тамила и до болезни была миниатюрна, теперь же и вовсе была красива, страшной угасающей хрупкостью. Потому, опуская сегодня юную королеву на ложе, боялся сжать, чтобы на полупрозрачной коже не расплылись отвратительные синяки от его прикосновений. «Простите, Ваше Величество». Дарий, расположившийся с другой стороны от смиренно молчащей королевы, поднял голову. «Вам лучше отпустить супругу. Мне нужно замкнуть контур на медальоне». Делать вид, что не понимает, о чем идет речь, и стал. Любой, кто в достаточной степени общается с магами, знает, что это значит. Потому без колебаний убрал руки, наблюдая за действиями чародея. Как он, замерев на расстоянии волоса от Дианта, начал вливать в него силы, от чего Тамила чуть плотнее сжала веки, будто в попытке избежать боли. Пусть тело ее жаждало этой энергии, но, будучи влитой таким потоком, она причиняла страдания – Ни единый мускул не дрогнул на тонком лице. Заметить ее состояние можно было только по едва-едва дрогнувшим ресницам и тому, как тихое дыхание стало более медленным и выраженно ритмичным, будто бы специально сдерживаемым. В остальном она казалась все такой же расслабленной. Камень начал пульсировать, словно бьющееся сердце, отбрасывая на белую шею и кожу обнаженных ключиц кровавые блики. Пульсация его все убыстрялась, и вместе с ней чистило дыхание Тамилы, словно пытаясь поспеть за Диантом. Начали чуть подрагивать кончики ее пальцев, наливаться ровным розовым цветом губы, отчего уже едва различимый шрам потемнел, становясь более заметным. Она напитывалась светом, будто оживающая статуя из белоснежного мрамора, прекрасная и пугающая. Постепенно Диант начал терять агрессивный алый цвет, высветляясь до привычной красной точки в центре прозрачного камня, и Тамила, глубоко вздохнув, открыла глаза. Даже они сейчас казались немного темнее, утратив неестественную янтарную прозрачность. «Как вы себя чувствуете, моя королева?» Магистр Дарий постарался незаметно перевести дух – И король понял, что старому магу эта процедура тоже далась нелегко. Пусть он не пошатнулся и не побледнел, но будто чуть постарел. Словно эта его жизненная энергия перетекла в Тамилу. «Благодарю, намного лучше». Она улыбнулась чародею, но руку подала супругу. «Ваше любопытство удовлетворено, муж мой?» «Да, это было довольно занимательно». Итар, пользуясь тем, что Дарий на него не обращает внимания, опустил глаза, продолжая рассматривать медальон, видневшийся в довольно скромном вырезе церемониального платья. «Ее величество, сейчас нужно отдохнуть». Магистр произнес это даже мягко, будто извиняясь, но бросив на короля выразительный взгляд. «Мы вас не задерживаем», – с таким же тонким намеком ответил Итар. — Что ж, тогда оставлю вас. Маг едва заметно поклонился правителю, а потом повернулся к королеве, все еще полулежащей на кушетке. — Умоляю, в следующий раз не доводите себя до подобного состояния. Не знаю, что могло настолько выпить силы из камня, но их было так мало, что к утру вы могли умереть. Пожалуйста, будьте осмотрительнее. Тамила прекрасно знала, от чего медальон разрядился за пару дней. Но предпочла сделать вид, что новость эта была для нее внове. Ответить же не успела. Первым это сделал король. Это действительно тревожная весть. Теперь я лично буду следить, чтобы с моей дорогой женой ничего не произошло. Что на это ответить, Дарий не нашелся, или же просто не считал нужным комментировать его слова, потому окончательно откланялся. Все происходящее имело сходство с дешевым ярмарочным спектаклем, И Томила, дождавшись, когда магистр их покинет, повернулась к мужу. Но спросить ничего не успела, чуть вздрогнув, когда к ее губам прижалась его ладонь. «Отследил?» Дверь спальни королевы бесшумно распахнулась, и оттуда показался принц Эйдол. Он выглядел одновременно чуть смущенным и каким-то взъерошенным. «Да, но как это снять, не знаю». Досадливо мотнув головой, молодой Макс склонился перед Тамилой, которая, сама того не замечая, при его появлении сразу же села ровнее, принимая более официальную и пристойную позу. «Я могу поинтересоваться, почему ваш личный чародей оказался в моих покоях?» В голосе королевы отчетливо зазвенело недовольство. «Потому что таков был мой приказ». Заметив, что она опустила ноги с кушетки, Итар помог жене подняться и встал за ее спиной, повернув лицом к Эйдолу. «Я отвечу на любой ваш вопрос, если только знание этого ответа не будет нести для вас угрозы, но сейчас попрошу довериться». Он обхватил одной рукой тонкую талию, словно обездвиживая Тамилу, вторую же положил на левое плечо, сдвигая вырез платья, чтобы медальон оказался полностью на виду. Королева резко оглянулась, впиваясь взглядом в его глаза. Ее сердце сейчас сильно и быстро билось в его ладонь, лежащую под грудью. «Мне это не нравится». «Мне тоже, но так нужно». Еще несколько мгновений, пристально вглядываясь в его лицо, затем с трудом сглотнув, медленно кивнула. «Позвольте Эйдулу взять себя за руку». Она потянулась к магу, и тот осторожно коснулся холодных пальцев. От его кожи разбегалась колкая волна, неприятно ужалив ладонь королевы, но отдергиваться Томила не стала, как и пока не требовала объяснения происходящему, видя, как внимательно Эйдол не то всматривается, не то вслушивается. «Это удивительно!» Он отпустил руку королевы и с явным восхищением покачал головой. «Я никогда не видел ничего подобного. Вы позволите?» Не дожидаясь разрешения, он потянулся к медальону, но тут же отпрянул, с шипением тряся обожженными пальцами. Тамила предпочла сделать вид, что не слышала слетевшего с искривленных губ принца ругательства. Несмотря на тревожность происходящего, при виде его искреннего возмущения королева едва заметно улыбнулась. Прикасаться к медальону без риска для здоровья могу только я и мой муж. Даже Дари не рискует трогать его. А теперь я требую, чтобы вы объяснили, что происходит». Все еще морщася от боли, маг посмотрел на короля и, заметив его кивок, предложил. «Это довольно длинная история. Магистр прав. Вам сейчас нужно отдохнуть, поэтому я проявлю дерзость и предложу вам присесть». Спорить в этом вопросе она не стала, но на кушетку не опустилась, предпочтя любимое кресло, и Тарс, несвойственной его натуре покладистостью, принес стул и устроился рядом с королевой. «Ваше происхождение не уступает моему. Вы можете сидеть в нашем присутствии». Тамил указала на широкую атаманку по другую сторону фонтанчика, но Мак отказался, предпочтя расхаживать по комнате. Я заметил это еще вчера днем, когда вы перенеслись в главный храм. Вы тогда потеряли сознание от истощения, и учитель... Эйдол подбородком уточняюще показал в сторону короля, словно учителей у него было много. Распорядился поделиться с вами силой. Тамила бросила быстрый взгляд на мужа, тот на это никак не отреагировал. Тогда я сразу не понял, в чем дело, но отметил одну странность. Вы позволите уточнить кое-что по поводу вашего родового медальона?» Королева вздохнула, недовольная тем, что объяснения откладываются, но согласилась. «Вы знаете, что магия вашей крови, будучи пассивной, создает некий щит для своего носителя?» Легкий кивок. «Этот медальон служит своеобразным якорем для щита. Он его питает, он же предупреждает об опасности, даже может подавить некоторые виды магии, направленной на вас. «Например, как тогда, в Лосае. Скажите, когда вы получили этот медальон?» 15 лет назад. Его надели на меня сразу после коронации». Тамила неосознанным жестом коснулась украшения, которое носила, уже и не замечая. «Вам, мой муж, я его передать не могу. У вас недостаточно крови асандеров, чтобы камень подчинился». О том, что магия камня не трогает его лишь из-за супружеских уз... Она говорить не стала. Это и так понятно. Как, впрочем, и умолчала, что стоит попытаться снять его с себя и возложить на мужа, как щит, не сдерживаемый кровью истинного потомка правителей Песков, перестанет быть защитником и станет убийцей любого, в ком не будет достаточно магии рода. «Вы можете снять его?» Молчавший до сих пор король протянул руку и легко тронул Диант – тут же отозвавшийся новым снопом ярких искр по граням. «Нет, цепь не имеет застежки». Она перевела подозрительный взгляд с мужа на чародея и обратно. «Ее запаивают прямо на владельца, а снять можно только после его смерти. Только тогда Диант не убьет того, кто попытается оборвать привязку к носителю. К чему все эти вопросы?» Принц Эйдл кашлянул, привлекая внимание. Замеченная мной странность состояла в том, что медальон не просто держит щит, он тянет из вас силы. Но заметить это можно только в тот момент, когда вы крайне истощены. Лишь тогда магия щита немного рассеивается и дает увидеть направление потоков энергии. Да, для поддержания щита нужна подпитка. Она идет от магии крови Асандров, так что странности в этом нет. Есть. Итар внезапно поклонился, сжимая медальон в ладони так, чтобы тот полностью скрылся. Королеве пришлось вплотную прижаться к супругу, ощущая тепло его дыхания на своей коже. «Он не просто подпитывается от вашей крови, он тянет от вас жизненную энергию, ту самую, которую потом вливает Дарий. Мой вопрос покажется странным, но все же, скажите, вы никогда не умирали?» Томила тихо засмеялась, удивленная и несколько ошарашенная подобной глупостью, но спустя пару мгновений смех резко оборвался, она нахмурилась, глядя на мужа. «Говорите, вас убивает не яд, а чары, наложенные на родовой медальон. Вы сами сказали, что вмешаться в структуру щита можно только в момент, когда его владелец мертв». Она отпрянула, королю пришлось разжать пальцы, чтобы цепь не поранила ее нежную шею, и поднялась, будто не способная больше сидеть на месте. За окном, возле которого замерла королева, уже сгустились сумерки, расцвеченные зажигающимися светильниками. В той части дворцового парка, куда выходили окна королевских покоев, всегда было тихо и безлюдно. И шум продолжающегося приема, несмотря на то, что правящая чита его покинула, сюда не долетал. Если я попрошу принести клятву на крови, чтобы убедиться, что вы говорите правду, пальцы до боли впились в прохладный камень подоконника в ожидании ответа. Эйдолстрадальчески страдальчески поморщился, зная, что это за ритуал, но кивнул: я готов. Король промолчал. Подождав некоторое время, Тамила оглянулась на мужа. Он сидел, не изменив позы, разве что только на протянутой к ней ладони лежал кинжал. Это убедило лучше, чем самые горячие уверения. Этого достаточно. Она вновь отвернулась, невидящим взглядом глядя на пышные клумбы, распространявшие тонкий запах цветов. Тот день я-то остановил сердце, лишь спустя нек Лишь спустя несколько минут магам удалось вернуть меня к жизни. — Кому именно? Итар медленно, словно боясь спугнуть резким движением, подошел к жене, вставая рядом, чтобы видеть спокойное бледное лицо. — Не знаю. Я ничего не помню об этом дне, ни о двух последующих. Лечил меня магистр Дарий, но был ли он тем, кто заставил сердце снова биться, не могу сказать. Она резко повернулась к мужу, впиваясь взглядом в его глаза. «Вы уверены, или это предположение?» «Уверен, но доказательств у меня нет». «Как можно это проверить?» Принц Эйдол, старавшийся ни единым звуком не нарушить их разговор, все же подал голос. «Это можно сделать, лишь снова доведя вас до полного магического истощения». Тамила сосредоточенно кивнула. «Идемте». Не проверяя, следует ли за ней кто-либо, она быстро пересекла будуар и, остановившись возле с виду совершенно пустой стены, провела по ней ладонью. Пару мгновений ничего не происходило, затем стена беззвучно дрогнула, открывая темный зев прохода. «Следуйте за мной». Идти пришлось недолго, через пару поворотов и один сумрачный коридор, королева остановилась перед обычной дверью. Она была довольно старой и пыльной, отчего казалась обтянутой бархатом. Не обращая внимания на грязь, Тамила повернула ручку и переступила порог небольшой комнаты. На противоположной стене медленно разгорелся шар магического светильника, приглушенный все тем же пыльным пологом. Но света было достаточно, чтобы рассмотреть деревянные стены и ровный каменный пол. Больше же в комнате ничего не было. Итар не торопился переступать порог, сначала внимательно осмотрел стены и потолок, а вот менее сдержанный принц Эйдал едва ли не присвистнул от увиденного. «Глазам своим не верю, это же магическая клетка!» В его голосе смешались восторг и легкий ужас. Магическая клетка была недостижимой мечтой и одновременно кошмаром любого чародея, В ней можно творить любые эксперименты. Никакие чары не способны разрушить ее структуры. Но стоит оказаться в ней запертым, выйти без посторонней помощи уже невозможно. Стены погасят любое, даже самое разрушительное заклятие. И не заденут общий магический фон, что особо ценно в городе, где столько чародеев. «Вы ведь владеете боевой магией, принц?» «Прекрасно. Я хочу, чтобы вы полностью истощили силу медальона». Ударьте меня самым сильным заклинанием, которое знаете. «Довольно!» Итар подошел к ней, встав так, чтобы загородить жену своим телом. Эй, дал, вернись к выходу и жди там!» Шаги... Шаги быстро смолкли, а в комнате слышалось лишь тяжелое дыхание короля, выдававшее его ярость. Тамила вскинула голову, всматриваясь в его глаза. «Я запрещаю вам рисковать собой!» «Никаких проверок, никаких экспериментов. Мы найдем другой способ убедиться в своих подозрениях, но никогда вы не подвергнете себя осознанной угрозе. Это понятно?» Она медленно, будто завороженная, кивнула, чувствуя горячую ладонь, обхватившую ее затылок. Как раз там, где от сгустившегося напряжения тонкие волоски встали дыбом. Пальцы второй руки проследили линию ее скулы, на мгновение тронули мочку, качнув тяжелую серьгу, очертили подбородок и замерли на шее чуть ниже уха там, где тяжело и гулко билась кровь, дрожью сотрясая кожу над веной. «Мы найдем того, кто сделал это с вами». Тамила не столько вслушивалась в тихий голос, сколько читала по его губам, не отводя от них взгляда. «А потом...» А потом я уничтожу всех, кто к этому причастен. И того, кто придумал, и того, кто исполнил. Даже если это старший брат вашего воспитанника? Пропасть между ними сокращалась буквально по миллиметру, словно высасываемая каждым произнесенным звуком. Даже его клясться на крови? Не нужно, я верю вам. С последним словом Тамила приподнялась на цыпочках, Скрадывая то крошечное расстояние, что еще отделяло от мужа, и прижалась губами к его рту.